Глава 82 Алина, жена Владимира. Со вчерашнего дня Алина места себе не находила. Внутри клокотала ярость. Муж, не скрываясь, притащил любовницу к себе домой, еще и указал, чтобы та ни в чем не была стеснена. Это была Енина, вдова. Судя по виду, безутешная вдова, бросающая на ее мужа осторожные вороватые взгляды. Внимание супруга к этой маленькой дряни чувствовалось даже на расстоянии. Муж даже разговаривал иначе, и глаза странно блестели, выдавая возбуждение. Алина хорошо понимала разницу между мужем тогда и сейчас. Нужно было быть слепой, глухой и тупой, чтобы не понять, как ее мужа вело от этой большеглазой дряни. Алина весь вечер старалась показать, кто в доме хозяйка и жена — Владимир принимал чрезмерное ухаживание жены, но будто на зло Енине. Поздно ночью Алине пришлось уйти из спальни мужа ни с чем. Она едва переступила порог, как поймала его тяжелый взгляд на себе. Муж сидел на кровати с ноутбуком на коленях. «Иди к себе. Я работаю». «Я скучала?» «Мне некогда скучать. Навалилось слишком много дел». Муж поднял глаза, припечатав словами. «Держись подальше. Не раздражай меня еще больше. Скажи спасибо, что я не вышвырнул тебя из своего дома сразу же по приезду. Из-за тебя, дрянь, едва не умер ребенок. Но одно лишнее слово или жест с твоей стороны вылетишь в тот же миг с паспортом в зубах». «Володя, пошла вон». На следующий день ей надоело сидеть дома. Стены дома давили на нее. Ей хотелось выйти и прогуляться, развеяться. «На ограниченный бюджет!» Тут же скрипнула зубами Алина. Муж пока не снимал ограничения и не сказал, что можно взять машину, значит, нельзя брать. Алина вышла за ворота, попутно ища номер телефона такси, и заметила внедорожник. Он остановился как раз напротив ворот их дома, С заднего сиденья вылез крепкий мужчина. «Добрый день, Алина!» «Виктор Алексеевич?» Удивилась Алина, узнав в мужчине бизнесмена Вострова. У Вострова Виктора Алексеевича, как и у ее мужа, была сеть АЗС и нефтебаза. Несколько лет назад в принадлежало большее количество АЗС, но за прошедшие три года Владимир Русаков сильно преуспел и расширился. Востров отошел в сторону. Как-то Алина услышала обрывки разговора о том, что Владимир собирается вкладываться в строительство АЗС с нуля и собирался купить крупный земельный участок. «Он самый, Алина!» — широко улыбнулся Востров. Ростом Востров был немного ниже Владимира, но шире в плечах, массивный, крепкий. Как только пиджак не трещал на медвежьей спине. Еще немного, и я начну думать, что Владимир просто прячется от меня, уходя от нежеланного разговора, продолжил Востров. Если вы надеялись застать его дома, то совершенно зря. Владимир уехал рано утром. Он не желает обсуждать продажу участка, сказал, не продаст ни за что. Вдруг мое предложение ему все-таки понравится. Увы, но я ничего не решаю. Могу посоветовать вам удачи в поимке моего мужа, улыбнулась Алина и вновь переключилась на свой телефон. Она набрала номер диспетчерской. Алло, мне нужно такси, сказала она. Востров никуда не делся, стоял рядом. Куда-то собираетесь? Вежливо спросил Востров и тут же предложил. Могу подвести. Алина капризно поджала губы. Володя забрал у нее машину, указывая на место. Алина колебалась всего мгновение. Подождите, девушка, я передумала делать заказ. Виктор широким жестом указал на внедорожник представительского класса. Спасибо, было бы очень кстати, улыбнулась Алина, давая себя увлечь. Федор свободен на сегодня отослал прочь водителя востров. Прекрасную даму я отвезу сам. Мелочь, но приятно. Понятно, что востров не так просто появился возле их дома, когда Владимир отсутствует. И все равно приятно, кто бы что ни говорил. Алина уже соскучилась по мужскому вниманию и комплиментам. Муж всегда был холоден. Раньше он занимался сексом редко и с таким видом как будто исполнил обязанность перед Родиной. Правда, он не скупился, позволял тратить столько, сколько захочется, но сейчас и этот кран перекрыли. И что ей остается? Сидеть дома, как ручной собачонке, хранить верность мужчине, который ее ни капельки не любит? Алина тут же подумала, что с верностью она погорячилась. Было пару раз, когда она увлеклась, Но тут же поспешно обрывала связи, чтобы муж ничего не узнал. Нет, это не жизнь, а каторга, никакого удовольствия. Даже машину и ту отобрал Ирод. Куда поедем? галантно поинтересовался Востров. Алина смерила мужчину оценивающим взглядом. Старше Владимира на пять лет, но все еще в хорошей форме. Не красавец, конечно, Но выглядит надежно и респектабельно. Вострова знают все, Русакова тоже. Но Русакова многие называют выскочкой, через чур высоко прыгнул он за несколько лет. Алина знала, чего стоит успех ее мужу, да его же вообще дома было почти невозможно застать. Одна работа на уме. Работа и сука на стороне с ребенком, зло подумала Алина. В том, что Владимир трахает молодую вдову, Алина не сомневалась. Женская интуиция никогда еще не подводила. Или просто внимательность. Алина видела, как большеглазая дрянь смотрела на Владимира. Такими взглядами не смотрят на родственников. Украдкой, обнимая взглядом, пока никто не видит. Но Алина видела и замечала все. Про муженька и говорить нечего. Он с одного фото дурел, не позволяя даже трогать его. «Я хотела пообедать», — соизволила ответить Алина после долгой паузы. «Желание королевы — закон». «Вот и прекрасно», — подумала Алина. «Побуду королевой, а там и разберемся, что нужно острову. Востров выбрал для обеда один из самых дорогих ресторанов — У него отдельно был зарезервирован столик в вип-зале. Там столики были отделены друг от друга так, чтобы никому не мешали чужие пересуды. Можно было и расслабиться. К тому же обстановка и общение в Острово располагали. Виктор был любезен, как никогда ранее, сыпал комплиментами, шутил. Алина скользнула взглядом по его правой руке. Обручального кольца не было. Ах да, Востров недавно развелся со своей женой, с которой провел в браке больше 20 лет. Алина видела эту женщину: бледная, неказистая, с рыхлым животом, настоящий кошмар. Алина всего на секунду вспомнила, что по разговорам Востров начинал все с женой на пару. Она тащила всю бухгалтерию и вела в Сиаз, сверяя ежедневные отсчеты. Значит, жена приложила руку к созданию бизнеса. Ну и что? Все равно женщине нельзя выглядеть так отвратительно. Потом Алина невзначай вспомнила, что двух детей в Остров отправил учиться за границу. Дети уже взрослые, самостоятельные. Алина любезнее улыбнулась в Острову, вскользь заметившему, что он давно не бывал в таком приятном женском обществе. Обед затянулся дольше положенного. Покидать компанию в Острова не хотелось, но и цепляться на шею мужчине тоже не стоило. Алина знала, что нужно уйти первой. Внезапно засобираться, чтобы мужчина рассыпался перед ней в просьбах о дополнительной встрече. Виктор чувственно приложился губами к руке, оставив Алину там, где она попросила. Карие и глаза мужчины загорелись огоньком интереса. О причинах своего внезапно проснувшегося интереса Востров так и не сказал. Хотел бы побывать в компании красивой девушки еще раз. Востров открыто клеился к ней и не скрывал этого. Алина была не прочь развлечься хотя бы на зло мужу, но выглядеть легкой добычей она не желала. Пусть Востров побегает за ней и еще немного.